«Ой, да вы весь пылаете! — воскликнула она. — Ну, конечно, в одном плащике ночью в степи. Здесь знаете, утром какие холода. Вот что ложитесь-ка. Я сейчас вам постель разобью. Да вы же мокрый, потный. А вы? — спросил он и перехватил ее за плечи. — Я приду, приду. Мне сейчас товар принимать. Приму и приду». Его нам с ночным поездом привозят. Вон уже гудят. Это мне сигнал подают. Ложитесь, ложитесь. Я в раз освобожусь. Боже мой, да вас хоть выжми. Наверное, с этими геологами пили. Ну, да у нас тут целые партии их работает. Ой, Яков Абрамович, ведь они же все молодежь, а вы... Вот я с ними и пил. Около утопленницы сидели и пили. Ну-ну, сказала она. — Идемте, ложитесь, помогу вам раздеться, утопленница. Что вы такие страсти к ночи? Ой, да не трогайте вашу пушку, что вы за нее хватаетесь? Положите ее под матрас, цела будет. Предпоследняя мысль, когда она его раздевала, что-то ласково приговаривая, была, да как же я сюда все-таки добрался, ведь с ног падаю, и самое последнее, а вот ты не выдаст, вот Так, начальничек, и не выдаст. Да. Проснулся он на миг под вечер и увидел, что в комнате никого нет. На столе лежат счеты, на стуле висит белый фартук. Повернулся на бок и снова заснул. Второй раз он проснулся от того, что его кто-то тихонько тормошил за плечо. Он сразу же сел. На белой скатерти... Горела тихая зеленая лампы, стояла посуда, шумел самовар, над ним наклонялась мрета. «Вы что-то застонали, а я вас разбудила», — сказала она. страшное что-то приснилось?» Он засунул руку под матрац и проверил Браунинг. «Да нет, очень хорошо выспался», — ответил он. «Спасибо». — Ну и матрад же у вас, ляжешь и не встанешь! — она засмеялась. — Так, может, еще полежите, а то вставайте. А, уже поздно, я отторговалась, ужинать будем. Он взглянул на свои часы, они стояли. — Да сколько ж я часов спал? — спросил он. — Да все они ваши! — засмеялась она. — Ну так если не будете больше лежать, вставайте, я сейчас стол накрою. Он посидел, помолчал. Накинул на себя одеяло и вдруг вспомнил самое главное. — А, да, спросил он, — утопленницы, что она? — А, увезли ее, — беззаботно ответила Мариетта. — Утром еще за ней приехали, всех нас опрашивали. А что нас опрашивать? Я ее никогда и не видела. — А похмеляться будете? — А похмеляться? Голова не то что болела, а была какая-то совсем пустая, гремучая. Он скинул одеяло, оделся. Марьетта дала туфли, спросил, где туалет, умывальник, пошел, привел себя в порядок, и когда вернулся, на столе уже появилась бутылка и стаканы. Прежняя ясность и четкость возвращались к нему, и он думал, что ему нужно завтра же явиться в наркомат. Конечно, приятного тут мало, то есть то, что увезли наркома, Это его могло даже и не коснуться, но вот то, что сразу после этого забрали трех его сотрудников, это было уже очень плохим признаком, ведь даже его не дождались. Так действует только Москва. Он, конечно, мог бы успокоиться на том, что ничего за собой не чувствует, но так же, как и все граждане Советского Союза. Он отлично знал, что вот это чувствовал, не чувствовал, ничего не стоит, но и это сейчас пугало его не особенно. Ну что ж, раз так, значит, так до сих пор ему везло. Он честно и четко выполнял все приказы хозяина, не мудрствовал лукаво и ни во что не проникал, но сейчас хозяин потребовал полного расчета, а за что это он сам знает, ну, значит, все, кинуться не к кому». Оправдаться нечем, даже как евангельский разбойник крикнуть «Господи, Господи!» И то нельзя там так же пусто, как и везде, по крайней мере, для него. Он сидел и смотрел в как она большая, теплая, мягкая, бесшумно двигалась сзади него, куда-то выходила, входила, а откуда-то что-то доставала, приносила и осторожно все составляла на стол. И, наконец, ее открытость и покорность дошли до него. — Подойди, — сказал он. — Ну что ж, выпьем, выпьем, — ответила она и робко тряхнула головой.